Глава пятьдесят восьмая «Пяти богов?» — ахнула Алиса. Остальные тоже смотрели на ворона, как будто бы он сказал что-то невероятное. «А разве они есть на самом деле?» «Я же вам рассказывала!» — возмутилась я. «Если еще и сестры обвинят меня в том, что я им ничего про пять богов не говорила!» «Рассказывала!» — кивнула Камила. «Просто мы думали, что это красивая легенда, а на самом деле никаких богов нет». «Как и твоего никто», — поддакнула Саша. «А они есть», — подхватила Света. «И это удивительно». «Никто нет», — напомнила я. «А может и есть», — добавил вор. «Ты же в него веришь!» «Сестры, давайте про богов и остальное потом». «Сейчас нам нужно рассказать ребятам, что где-то есть попаданка, которую мы пропустили. И еще два дракона. Для Светы и для той неизвестной девчонки». Влада решительно пресекла спор. Все же не зря мы выбирали ее старшей. «И к тому же, Алиса, ты разве не хочешь познакомиться со своим драконом?» «А вдруг это не он?» — смутилась Алиса. «Он! Верь мне!» — каркнул вор. «Когда-то это была моя работа. Я находил нареченных». Я удивленно взглянула на ворона. «Очень странно. Или ворон слегка привирает, или...» В голове, как кирпичики в стену, складывались факты. Сестры, которые внезапно заговорили на местном. А ведь мама рассказывала, что когда она попала сюда, ей пришлось учить язык. Не самой, конечно, ей помогла магия Рарго, но тем не менее. О моих попаданок никто не учил, они просто говорили. И вообще, осознают ли сестры, что говорят не на русском? И все началось после того, как вор увидел, как изменилась привязанная к Саше карация. И еще я давно знала, что ворону очень много лет. Иногда он вспоминал такие вещи из прошлого, о которых забыли даже долгоживущие эльфы. Варду говорил, ворон прилетел к нему и рассказал о том, что случилось здесь, а потом дракон рванул сюда. Логично предположить, секрет, который Витто и остальные драконы скрывают от нас, поведал ему никто иной, как вор. Я-то помню, как он кричал про приют и семерых сестер, когда улетал. Если бы было по-другому, и Витто знал этот секрет раньше, то не стал бы ждать столько лет, а сразу бы начал собирать попаданок. Я уверена, за те годы, что я жила во Дворце Повелителя, и те семь лет, которые прошли в бегах после смерти мамы, в этот мир попало гораздо больше, чем еще шесть попаданок, и семь сестер давно были бы собраны. Но Витто просто присматривал за мной, не знал, что я такая особенная. Он ведь говорил, что сейчас никто не знает, что может быть между теми, кто предназначен друг другу богами. И тут снова появляется вор, для которого поиск истинных или нареченных когда-то был работой. Но выполнять эту работу ему мешал приказ пяти богов, который он нарушил, притащив к нам дракона для Алисы. Выходит, вор как-то замешан во всей этой истории, которую от нас скрывают, причем лично. Причем эта история, в которой одновременно присутствуют боги, драконы и один ворон, искавший раньше нареченных для них. И вот попой чую неспроста все это. Такая цепочка откровенно намекает на связь с легендой, что когда-то были у драконов женщины. Но потом они что-то сделали не так, и боги наказали их. И запретили вору помогать и находить нареченных. Уверенно Рарго знал или догадывался о том, что попаданки приходят не просто так. И где-то раскопал ритуал, который раньше связывал нареченных. И связал меня с Витто. Хотел себя и маму Но она выбрала его, и связь не сработала. А я особенная. Где-то там, в другом мире, я тоже осталась жить, хотя о таком никто никогда не слышал. Я почувствовала, что вот-вот докопаюсь до разгадки. Мне оставался всего один шаг, чтобы понять, но в это самое время кто-то тряхнул меня за плечо. «Краса! Да что с тобой?» Влада смотрела нетерпеливо. как будто бы уже сто раз звала меня, а я не слышала. «Тебе надо дать допуск дракону Алисы». Тирго сказал, что они поговорили с Гардо. Он подтвердил слова Ворра. Он увидел Алису, когда она попала, и сразу почувствовал что-то. Но Золотой порвал ему крыло, и он не смог догнать их. Алиса ничего не говорила про этого дракона. Она говорила, что первым ее увидел Золотой. а потом вы с Вардо спасли ее. «Краса!» — виновато улыбнулась Алиса. «Я вам рассказала не все. В нашем мире я очень сильно болела, опухоль в легком, и, кажется, умерла прямо во время операции. Возможно, наркоз еще действовал, когда я попала сюда. И поэтому я могла не сразу прийти в себя. Но я верю Воорру, Если он говорит, что Гардо мой нареченный... Пропусти его, пожалуйста, за периметр. Я тебя очень прошу. Я тяжело вздохнула, прикусила губу, чтобы не выругаться. Тирго, обнимавший Сашу под ее карацией, понимающе хмыкнул, но ничего не сказал, потому что в этот самый момент Саша зашептала что-то ему на ухо. Что-то очень интересное. Такое, что он сразу забыл и про меня, и про Гардо, и про всех остальных. Пускать чужого дракона за периметр не хотелось. У меня и так здесь ведут себя, как у себя дома, целых четыре дракона. Но та мысль, которая объясняла все, и которую я так и не сумела поймать за хвост, не позволила мне отказать. Теперь и я тоже чувствовала, это важно. Очень важно. Настолько важно, что каждый из драконов из шкуры вылезет, но постарается, чтобы с нами ничего не случилось. Ну, или почти каждый. Золотой дракон, постоянно мелькавший рядом с попаданками, явно был не согласен потерпеть и подождать, что в конце концов случится, когда все семь сестер найдут своих драконов. «Хорошо», — кивнула я Олеся. «Пойдем знакомиться с твоим нареченным». «Красава! Я рад!» — ликующий заорал вор. «Страхов тебе нет!» «Есть страх, вор!» — вздохнула я. «Но я чувствую мой страх меньше, чем надежда, что все это неспроста». «Неспроста!» — каркнул вор. «Найдите остальных, краса! Найди остальных!» Он тяжело подпрыгнул и поднялся с ветки, замерев прямо в воздухе. «Впервые вижу, чтобы птицы были способны на такое». «Мне пора!» — каркнул он. «Пять богов в ярости! Не подведи меня, красава!» И тут случилось невероятное. Раздался громкий хлопок, и ворон исчез прямо в воздухе. И только несколько перьев медленно опустились на землю. «Вот черт!» — выдохнула Влада, озвучив то, что чувствовала каждая из нас. «Куда он делся? Это магия!» Тирго выпустил из рук Сашу, медленно подошел к лежавшим на траве перьям, поднял одно и, внимательно осмотрев его со всех сторон, ответил. «Нет, это не магия», — покачал он головой. «Это боги!» И обвел нас хмурым, тяжелым взглядом. А я почувствовала, как по спине побежали мурашки. «Боги!» «Черт!» — снова выругалась Влада и озвучила то, о чем боялась спросить каждая из нас. «И что это значит?» «Это значит, что скоро все закончится». Тирго обернулся к Саше и посмотрел на нее так, что даже мне стало не по себе. а Саша побледнела и непроизвольно схватилась за сердце. Столько боли и обреченности было в его взгляде. «У нас не получилось». «Что не получилось?» — шепотом спросила Ками, на лице которой застыл ужас. Но Тиргу не ответил. «Да и зачем?» Все и так все поняли. Не получилось собрать всех семерых сестер и их драконов. Я не знаю, почему это так важно для драконов и что они ожидали получить в том случае, если все сестры будут собраны, но я знала, что будет теперь, когда ничего не получилось. Он смог защитить мою маму от других драконов, потому что был сыном повелителя. А вот наши драконы — Тирго, Вардо, Уно и даже Витто — слишком низкостатусные, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. И это значит, даже если наши ненормальные драконы будут биться против всех до последней капли крови, защищая своих нареченных, нас это все равно не спасет. Бегать и скрываться можно, когда ты одна. Но шесть человек не смогут жить в шалаше посреди эльфийского леса так, чтобы эльфы их не заметили. И в гномьях горах – и ворочьей степи, и среди человеческих земель. Мы везде будем слишком сильно бросаться в глаза. Разбежаться по одной мы тоже не сможем. Артефакт, способный нас спрятать, унеся в неизвестность, только один. И мои сестры, кажется, тоже понимали, что теперь в будущем их не ждет ничего хорошего.